Глава тридцать В черном гнезде всегда вокруг столько народа, не считая слуг, что бродить в одиночестве по замку не получилось бы в любом случае. Свекруху я встретила в главном холле. Со всей серьезностью на миловидном лице она играла с Рэнди в шахматы. Видно было, как женщина просчитывает каждый ход в попытке выиграть у маленькой девочки. «Мат!» Захлопала в ладошки Рэнди, и уголки губ Урсулы печально опустились. «Не расстраивайтесь, меня дедушка играть учил, я никогда не проигрываю!» Пожала плечиками малышка и кинулась расставлять фигуры на доске для новой партии. «Ты очень способная. Завтра же займусь сбором документов на твое поступление в школу юнитов при Академии». Я подкралась к ним так тихо, что мое появление стало для обеих сюрпризом. «А кто?» – обрадовалась Рэнди и кинулась ко мне с объятиями. Я подняла девочку на руки и села вместе с ней в кресло напротив свекрови. «Доброе утро! Как ваши дела?» – начала разговор с приветствия. Как хорошо, что ты пришла. Я как раз хотела поговорить об опеке над Рэнди. Урсула явно обрадовалась, что займет себя разговором, а не заранее провальной игрой. Если вы с Рейнардом не против, я бы оформила опеку на нас с Родериком. Необходимо дать Рэнди фамилию Рода Даркин, чтобы заняться ее образованием. Тогда уже этой осенью она сможет отправиться в школу с другими детьми гнезда. «Я очень хочу, да!» – обрадовалась малышка. «Я не против. Думаю, Ринард тоже. Дала я добро. Это дело нужное. Нечего слоняться без дела. Пусть лучше получит достойное образование и билет в безбедную жизнь. А если Урсула самовольно вызвалась заняться этим вопросом, то только в путь». «Мне как раз сейчас нужно разобраться с более важной проблемой, касаемо собственного будущего». «Ура!» – обняла она меня так крепко, что дыхание перехватило. «Правильно, а то когда вам этим заниматься, если скоро свои дети пойдут?» Хитро заулыбалась свекруха, а я захлопала глазами. «О своих детях я пока даже не думала». Все слишком шатко, чтобы строить далеко идущие планы. Мне не нашлось, что на это ответить, но зернышко сомнения в моей голове Урсула своими словами поселила. Служанка принесла нам ароматный чай с печеньем, что стало для меня вторым завтраком, но я не отказалась. Видимо, от нервов разыгрался зверский аппетит. Мы болтали с драконицей, как старинные приятельницы. Она воодушевленно рассказывала о знакомстве с Родриком, о том, как вспыхнули их чувства, которые привели к замужеству. А еще поведала о родах единственного сыночки. Вот уж на каком моменте я сидела молча с открытым ртом. И внимала, внимала. Ёшкин кот, а я ведь даже не подумала, что дети драконов появляются на свет совсем не так, как у обычных людей. Если простыми словами, то в животе образуется яйцо, в котором развивается и растет ребенок. Оно оберегает плод чуть ли не стальной броней, а перед родами трескается. Тут важно успеть сделать разрез и достать ребенка. Магическая регенерация помогает зажить ране бесследно, а скорлупа исчезает. Мой Рейнард находился в голубом яйце, поэтому его магия имеет такой красивый цвет. Честно, лучше бы я этого не знала. Теперь к другим страхам добавился еще один – страх родов. Жесть, короче. Доживав последнюю печнюшку и допив кружку чая, я оставила свекровь с ребенком в холле и быстренько убралась оттуда, пока не узнала еще что-нибудь стрёмное о жизни драконов. Отправилась в наши с Рейнардом покое и прилегла, ощущая слабость. Стоило прикрыть глаза, как провалилась в сладкий сон. А вот очнулась от нежного прикосновения к щеке. Увидела перед собой разодетого Рея. Шикарный камзол черного цвета с гербом рода подчеркивал его идеальную фигуру. «Поднимайся, милая, у нас аудиенция с императором». Ох, я совсем не ожидала и засуетилась. Мне ведь тоже надо выглядеть красиво. Но этот вопрос быстро решился, когда на меня налетели местные феи-стилисты. Буквально через час я уже стояла готовая у зеркала, хватая ртом недостающий воздух. Корсетное платье глубокого синего цвета смотрелось на мне чудесно, подчеркивая утонченную фигуру и осиную талию. Но привыкнуть к дискомфорту было непросто. Даже драгоценности больно уши оттягивали. Но, блин, такой красивый и статный я еще никогда себя не видела. Ради этого эффекта стоило потерпеть. Вместе с женихом-драконом мы смотрелись реально идеальной парой. Я прямо загордилась, что урвала такого красавчика. Ну точно принц из сказки про Золушку. Все омрачало лишь неизвестность и напряженный взгляд Рейнарда. Он не стал вдаваться в подробности визита, и вскоре мы уже стояли на парковке поместья у парящей кареты. Внутри нас уже ждал Родерик. Он сидел в подушках на мягком бархатном сиденье, Такой же величественно красивый, как и сын. Уж не знаю, сколько ему лет... Но и в этом почтенном возрасте он дал бы фору смазливым парнишкам. Если Рэй будет так же благородно стареть, то мне повезло вдвойне. Я уже получил из дворцовой канцелярии приглашение на аудиенцию. Главным условием встречи стало твое личное присутствие, Саша. Обратился ко мне глава рода, и карета плавно тронулась с места. «Замечательно!» Я невинно пожала плечами, а у самой внутри все перевернулось от волнения и засосала под ложечкой. Казалось бы, именно этого я и добивалась, но радости от скорой развязки почему-то не испытала. Все равно оставался червячок сомнения, которого подпитывал Рэй своим озабоченным взглядом. «Ладно, лучше сейчас об этом не думать». Нет смысла сидеть и изводить себя гаданием на кофейной гуще. Чтобы отвлечься, я прикипела к окну, разглядывая окрестности. Особенно напряглась, когда мы пролетали мимо золотых владений Доминика. Интересно, что он сейчас делает? Волосы на одном месте рвет. Я определенно должна увидеть его лицо, когда акт признают недействительным. План мести рухнет, и дракон укусит себя за хвост. Но мысли о бывшем муже Карин сходу улетучились, стоило увидеть окрестности императорского дворца. Это не территория, а хрустальный рай перфекциониста. Драконьи статуи, стеклянные фонтаны. Все утопало в зелени идеально постриженных кустов и деревьев. А от вида величественного дворца вблизи у меня вообще челюсть отвисла. «Надо отдать драконам должное!» «Умеют они навести шик!» Наша карета зависла у входа, и стража кинулась проверять документы. Родерик предъявил приглашение, и нас под конвоем завели внутрь. Вот уж где я снова невольно раскрыла рот. Стены мерцали, будто на них нанесли алмазное напыление. Белая мебель с золотыми резными элементами и огромная лестница с хрустальными перилами. Я реально себя Золушкой из сказки ощущала, пока поднималась по ней вверх. Ожидайте в зале советов! Распахнул один из стражников белые парадные двери. Держарая за руку, я вошла в просторное помещение с купольным потолком и ахнула. «Боже, как же тут красиво!» Шепнула жениху на ухо и получила в ответ напряженный кивок. Драконы моего восторга не разделяли. Явно не впервые видели такое необыкновенное убранство. Я же почти визжала, когда замечала в интерьере что-то совсем уж странное для моего привычного мира. На вальном столе, к которому мы приближались, стояли светящиеся шары в золотых подставках. Они выдавали такие отблески света, будто это вся магия мира в действии. А венчал этот стол самый настоящий трон. Крылатый трон. Спинка выполнена из хрустальных распахнутых крыльев дракона. Несложно догадаться, какому гнезду принадлежит императорский род. Увидеть бы вживую такого прозрачного дракона. Но, увы приходилось довольствоваться картинами на стенах вот уж где хрустальные ящеры были показаны во всей красе и все равно красивее моего черного брутального дракона нет на этом свете я буду вести диалог с императором Атарионом вильерсом посмотрел на меня свекор когда мы подошли к столу, но не сели за него если он обратится к тебе лично Ответишь, я закивала болванчиком. Как правильно общаться с президентом, а тем более президентом драконом, не знала, так что готова полностью действовать по инструкции. Мы еще довольно долго томились в ожидании венценосной особы, но в итоге дождались. Он появился в зале через почти незаметную дверь в стене и сходу привлек к себе внимание. Седовласый мужчина в золотой короне и белой мантии поразил цветом глаз. Было ощущение, что два алмаза у него вместо зрачков, а обрамлены они золотой радужкой. Вот вроде и человек, пусть и довольно тучный, а не совсем. Драконья стать из него так и перла. Я взглянула на Родерика и быстро согнулась в поклоне, из которого мы не выходили до тех пор, пока император не махнул рукой. «Приветствую, дорогих гостей!» раздался его грозный зычный голос, и очередным жестом он разрешил нам сесть за стол. И сам опустился на трон, скрестив руки на пузе. «Родерик Даркин, Ринард Даркин» кивнул он одному и другому, а потом задержал заинтересованный взгляд на мне. И иная. Я замерла, не понимая, как себя сейчас вести. Его блестящие алмазы прожигали до кости, чего хотелось сквозь землю провалиться. «Говори, Родерик!» Предоставил он ему право первого слова. И тут понеслось канцелярским, безэмоциональным языком, Свекор поведал правителю историю моего появления в их мире, упустив лишь подробности о Карин и Тиамате. А слушал внимательно и с большим интересом. Изредка задавал вопросы. А когда дело дошло до демонстрации моих способностей, мы с Рейм повторили фокус заживлением его руки. Красный боевой шар я тоже показала. В общем, Плясали мы вокруг императора, как мартышки, ожидая положительного вердикта. Не думал, что меня что-то сможет так сильно удивить. Он впервые за время встречи легонько улыбнулся, и я посчитала это хорошим знаком. Вы останетесь во дворце до тех пор, пока я не решу, что делать с Александрой. И тут мое сердечко пропустило удар. К подобному неопределенному исходу я была не готова. Собственно, как и Рэй.